Столь трудным общение с ним было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем. И теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачивание головы, он вспомнил все это. «Мне ни для чего не нужно видеть тебя», — робко ответил он. «Я просто приехал тебя видеть». Робость брата, видимо, смягчила Николая.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 «Киевского был», — насупившись, сердито говорил Крицкий. «А эта женщина», — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — «моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома», — и он дернул со шеей, говоря это. «Но люблю ее и уважаю, и всех, кто меня хочет знать», — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — «прошу любить и уважать ее».